Глава восьмая. Что это? Соглашение о неразглашении конфиденциальной информации. О какой конфиденциальной информации идет речь? Позвольте узнать. Мой голос звучал твердо, но я не отвела взгляда от начальника службы безопасности Влада, который стоял передо мной с протянутым листом А4. Тот, в свою очередь, смотрел на меня оценивающе. Наверное, анализировал мое поведение и настроенный дискуссию. Точнее, отсутствие такового. Мне бы поскорее покинуть этот номер, проведенная ночь в котором разделила мою жизнь на «до» и «после». Нет, я не драматизирую, а просто констатирую факт. Интуиция подсказывала, что грядут поразительные перемены. Кардинальный поворот на 180 градусов, курс на север. Ненавижу холод. Анастасия Сергеевна, давайте присядем. Не «Я постою, благодарю. Как вам будет угодно?» Снисходительно ответил. «Он позволяет ощущать мое превосходство, но это чувство обманчиво. Мы оба прекрасно знали, кто на самом деле здесь главный. Наверняка неподавленная запоздалым стыдом простая девушка. Мы хотим быть уверены, что ситуация, в которой вы оказались, не будет предана огласке. Все, что здесь произошло, должно остаться в секрете. Кто бы в этом сомневался?» Они, наконец, убедились, что никаких действий, которые могли бы нанести ущерб господину Платонову или его компании, и я не совершала. Остается дело за малым, заставить меня молчать. Вряд ли черное пятно на их репутации из-за противозаконных действий их службы безопасности сыграет им на пользу. Не позволило негодованию взять верх над собой. Сделала глубокий вдох перед тем, как спросить. «Уточните, Иван Олегович, о какой ситуации идет речь? О той, что меня держали в заперти против моей воли? Или о той, что я переспала с вашим боссом?» Глыба, непробиваемая. Если его и шокировали мои слова, то виду он не подал. Даже бровью не повел, лишь продолжал безэмоционально разглядывать. Мои слова звучали вызывающе. Подобное поведение не характерно для меня. Я из ряда людей, которые скорее промолчат во вред себе чем будут отстаивать свою правоту или позицию. А сейчас, не знаю, что на меня нашло, мне просто обидно, по-человечески обидно. Ведь я ни на что не претендовала, когда осознанно позволила случиться близости с незнакомым мужчиной и на продолжение каких-либо отношений тем более не рассчитывала. Поэтому ситуация, в которой предлагают деньги взамен на молчание, для меня унизительно и оскорбительно, как бы пафосно это ни звучало. Обе. Мы готовы компенсировать вам моральный ущерб. Мне ваши деньги не нужны. А что вам нужно, Настя? Было сказано тоном, от которого у меня волосы дыбом встали. И гонор мой тут же сразу как-то поубавился. Почти сошел на нет. Назовите вашу цену. Я просто хочу уехать домой, сказала срывающимся голосом. Обязательно, но прежде чем вы выйдете за порог этого номера, вы подпишете соглашение. «А если не подпишу, что тогда? Снова будете держать меня в заперти?» «Если потребуется», — ответил спокойно и равнодушно. «Ну, конечно, куда уж мне тягаться с сильными мира сего?» «В том, что передо мной стоял человек, который может влиять на судьбы других людей, я нисколько не сомневалась. Кто они, а кто я?» «Ответ прост. Пыль, микроб, жалкое насекомое». Несмотря на свой уравновешенный характер, с досадой осознала, что накрутила себя до предела. А все началось в тот момент, как только открыла глаза этим утром, и воспоминания событий, произошедших прошлой ночью, беспощадно нахлынули, провоцируя жгучий стыд за свое безнравственное поведение. Правда, всего лишь на минутку, потому что глупая улыбка заменила румянец стеснение, и я уткнулась лицом в подушку, приглушая невольный стон сжимала в кулак измятую простынь, кусала воспаленные губы, лихорадочно пытаясь усмирить учащенное дыхание и бурно колотящееся сердце. Безумно волновалась из-за отсутствия опыта в общении с мужчинами. Должна была ли я вести себя, как ни в чем не бывало после ночи, проведенной вместе, или ластиться с этой кошкой, представив сию картину, невольно хихикала, укрываясь с головой одеялом. И все ждала. Ждала появления Влада, ведь проснулась без него. А оказывается, зря. Потому что даже спустя два часа, в течение которых успела принять душ, навести порядок в номере, воспользоваться мазью от гематом и, естественно, довести себя до состояния повышенной нервозности, он так и не появился. Зато вместо него пришел его верный пес, посланный откупиться. Интересно, какой суммой? Впрочем, неважно. Важно то, что утро обозначило границы. Не стоит тебе, Настя, путать обыкновенную случайную близость с возвышенным. Да я и не путаю. Девушка я, может, и неопытная, но далеко не наивная. Просто, просто хотела еще раз взглянуть на него перед тем, как навсегда попрощались. И сказать, что? Спасибо за ночь? Пф, все-таки я наивная. Да и к тому же дура. Наивная дура. «Да». «Давайте сюда вашу бумагу», – устала произнесла. «Рад, что вы приняли правильное решение. Еще бы». Не удержалась и извила, расписавшись дрожащей рукой. «Деньги вам будут перечислены в течение часа. Я же сказала, они мне не нужны». «Подумайте хорошо, Настя. Сумма не маленькая. Вы можете рассчитаться с долгами, оставить работу горничной, сконцентрироваться на учебе, жить...» Беспечной жизнью некоторое время. И вижу, вы прекрасно осведомлены о моей жизни. Всего лишь выполнял свою работу. Как же было невыносимо душно. Стены, обитые шелковыми обоями, давили, перекрывая дыхание, вызывая острую потребность немедленно покинуть это место. Вряд ли я когда-нибудь смогу ступить порог этого номера. Даже щедрые чаевые не помогут». Перечислите деньги в наш местный детский приют. Он единственный в городе, так что не прогадаете.